Вторая поездка барона в Константинополь. Хочется, друзья мои, рассказать вам еще об одной странной истории. Волею судеб я был заброшен в Африку, где меня приняли с большими почестями. Меня назначили важным сановником в Трансваальской республике. Я успешно выполнял все важные и сложные государственные поручения, и заслужил большое доверие у народа и правительства. Однажды нужно было поручить кому-нибудь съездить в Константинополь для личных переговоров с султаном по очень серьезным и важным делам. Долго обдумывали, кого бы послать с этими поручениями к султану. От переговоров зависел весь дальнейший ход дела. После долгих размышлений выбор пал на меня. Я был выбран почти единогласно, благодаря тому, что хорошо знал турецкий язык и был знаком с Константинополем и всеми обычаями турок. С большой торжественностью и многочисленной свитой отправили меня в Константинополь с важным поручением. Признаться, я ехал с затаенной радостью в груди, и невольно улыбался про себя, когда сравнивал свое настоящее положение уполномоченного посла с прежней должностью султанского пчеловода. Турки приняли нас с большими почестями. Нас поместили в прекрасной вилле, принадлежащей самому султану, и мне немедленно назначили аудиенцию. Русский, немецкий... Итальянские и французские послы явились ко мне с визитом и засвидетельствовали свое глубокое уважение. Кроме того, они взяли на себя миссию представить меня султану. В назначенный час мы отправились к султану. Нас сейчас же приняли. Каково же было удивление сопровождавших меня послов, когда султан, пристально взглянув на меня, даже не договорил переводчику приветствия. И, улыбаясь, дружески протянул мне руку со словами. «Здравствуй, Мюнхаузен. Да ведь мы с тобой давние знакомые. Для таких старых друзей не нужно переводчика. Семь тысяч приветствий, дружище мой! Как поживаешь! Душевно рад тебя видеть!» По просьбе султана я подробно рассказал ему о своем путешествии в Россию из турецкого плена. и еще о многих своих приключениях. Это обстоятельство сразу подняло меня во мнении всех дипломатов, тем более что я держался очень свободно и совсем не стеснялся.